Глава 24 В эту ночь я спал странным беспокойным сном в объятиях Рэйчел, вырываясь и отбиваясь от невидимых сил. Энджел и Луис находились в смежной комнате. Все двери были заперты на замки и задвижки, так что мы некоторое время могли чувствовать себя в безопасности, но она не могла уснуть рядом со мной в эту ночь. Мне снилось, что я тону в темных водах, где Джек Мерсье поджидает меня. Его лицо, объятое пламенем, проступает сквозь волны. Тертис пельтье рядом с ним, черная кровь стекает с его рук в глубину. Когда я пытался вынырнуть, они тянули меня назад, руки мертвецов цеплялись за мои ноги. Кровь в моей голове пульсировала, и легкие разрывались, давление все нарастало, я был вынужден кричать. И соленая вода, заполняла мой рот и нос. Потом я просыпался снова и снова и находил ее рядом с собой. Она, успокаивающе, что-то шептала, гладила меня по лицу и волосам. И вот, наконец, ночь закончилась. Утром мы быстро позавтракали и разделились. Мы с Луисом и Рэйчел направились в бар «Харбор» для последней встречи с Бекерами. Энджел вызвался очинить телефон в доме и останется здесь, чтобы у нас была возможность для маневра, если понадобится. Когда я проверил сообщение на своем мобильном, там оказалось только одно — от Элли Уин, которая просила меня перезвонить. «Вы велели связаться с вами, если кто-нибудь начнет наводить справки о Грейс», сказала она, когда я дозвонился. «Это случилось». «Кто это был?» «Полицейский. Он пришел к нам в ресторан вчера. Представился следователем. Я видела его бляху». «Вы запомнили его фамилию?» Луц. Он сказал, что занимается расследованием смерти Грейс. Хотел узнать, когда я видел ее в последний раз. «Что вы ему сказали?» «То же, что и вам. Больше ничего». «Что вы о нем думаете?» Она на мгновение задумалась. «Он напугал меня. Я не пошла домой прошлой ночью, осталась у подруги». «Вы видели его еще раз со вчерашнего дня?» Нет, я думаю, он поверил мне. Он сказал, откуда узнала вас? От преподавателя Грейс. Я говорила с ней прошлой ночью. Она сказала, что сообщила луцу имена двух подруг, Грейс мое и Марси Бекер. Было только девять утра, и мы почти добрались до Агаста, когда зазвонил мобильник. Я не знал этого номера. Мистер Паркер? Спросил женский голос. «Это Франсин Бекер, мать Марси», — я одними губами произнес, повернувшись к Рэйчел. «Миссис Бейкер, «Вы все еще ищете Марси, не так ли?» В ее голосе слышались покорность и страх. «Люди, которые убили Грейс Пелтье, очень близко подобрались к вашей дочери, миссис Бейкер, сказал я. «Они убили отца Грейс, они убили человека по имени Джек Мерсье вместе с его женой, и они собираются убить Марси, когда найдут ее». На другом конце провода я услышал, как она заплакала. «Мне стыдно за то, что произошло, когда вы были у нас в последний раз. Мы боялись за Марси и за себя. Она — наше единственное дитя, мистер Паркер. Мы не можем допустить, чтобы с ней что-то случилось». «Где ваша дочь, миссис Беккер?» Но она собиралась сказать мне об этом, когда сама сочтет нужным, в своей обычной манере. «К нам приходил полицейский сегодня утром, только что». Он представился как следователь. Он говорил, что ей грозит серьезная опасность, и хотел защитить ее. Она замолчала. «Мы с мужем рассказали ему, где она скрывается. Мы законопослушные граждане, мистер Паркер. Марси предупреждала нас о том, чтобы мы ничего не рассказывали полиции, но он был так добр и так беспокоился о ней. У нас не было оснований не доверять ему, и у нас нет возможности предупредить Марси. В том доме нет телефона». «В каком доме?» У нас есть дом в заливе Будбей. Это всего лишь маленький садовый домик. Мы обычно сдавали его на лето, но в последние несколько лет не делали этого. Скажите мне точно, где он находится». Рэйчел передала мне ручку и блокнот, я начертил схему проезда и прочел все, что записал миссис Беккер еще раз. «Пожалуйста, мистер Паркер, сделайте так, чтобы с ней ничего не случилось». Я постарался успокоить ее сделаю все возможное миссис Бекер. И еще один вопрос как звали детектива который говорил с вами о марсе луц ответила она детектив джон луц я посигналил что сворачиваю направо и резко вывернул руль лексус луиса появился в зеркале заднего вида через считанные секунды. я вышел из машины и побежал к нему планы изменились сказал я ну и куда же мы направляемся — спросил он. — Заберем Марси Бекер. Мы узнали, где она. Луис, по-видимому, прочел что-то на моем лице. — И позволь мне угадать, — предположил он. — Мы не единственные, кто знает, где она находится. — Совершенно верно. — Все, как всегда, не правда ли? Бухта будбы была не очень приятным местом лет тридцать назад когда поселение на ее берегу больше напоминало рыбацкую деревню. В то время весь поселок благоухал навозом, потому что Будбей был центром продажи и вывоза морем органических удобрений. Если углубиться в историю, это место считали достаточно привлекательным первые поселенцы на побережье штата Мэн, которые обустроились здесь в 1622 году. Конечно, Будбей было одним из самых убогих поселков на восточном побережье, Но надо же с чего-то начинать. Теперь, в летний сезон, бухта заполняется толпой туристов и рыбаков-любителей, а прибрежная полоса разрушается из-за бесконтрольного коммерческого использования. Поселок, конечно, далеко ушел от своего давнего предшественника, но, на взгляд убежденного пессимиста, он вступил на путь, ведущий к полному запустению. Мы проехали по 27-й дороге на юго-восток из Агасты и прибыли в Буд-Бэй через час. Проехали всю мидл стрит до начала Бартерс-Айленд-Роуд. Меня так и подмывало попросить Рэйчел остаться в Будбей. но даже принимая во внимание, что не стоит лезть в пасть акулы за собственным носком, я знал, что она сможет подбодрить и утешить Марси Беккер. Наконец мы добрались до небольшой ухабистой частной дороги в три полосы, которая поднималась круто вверх лесопилки, стоявшей на небольшом холме, с полуразвалившимся порогом и деревянными плашками, набитыми под углом, которые служили лестницей. На первый взгляд казалось, что в домике может быть две-три комнаты. Деревья, окружавшие его с южной и западной сторон, оставляли широкий просвет, чтобы можно было видеть всю дорогу, ведущую наверх к домику. Поблизости не было видно машин, но у окна, слева от входной двери, мы увидели горный велосипед. «Ты не хочешь оставить машины здесь?» — спросил Луис, когда мы остановились у дороги. «Если мы проедем еще немного, нас сразу заметят из дома». «Угу», — ответил я, — «я хочу остановиться здесь и уехать до того, как появится Луц». «Предположительно, его здесь пока нет». «Ну да. Или ты думаешь, что он въехал наверх на своем горном велосипеде?» «Может быть, он уже побывал здесь и уехал». Я не ответил. Не хотелось задумываться о такой возможности. Луис пожал плечами. «Нам бы лучше не появляться там с пустыми руками». Он вышел из машины и направился к багажнику. Я еще раз бросил взгляд на дом, затем на Рэйчел и пожал плечами. Не похоже было, что в доме что-то происходит. Я перестал смотреть в ту сторону и присоединился к Луису. Рэйчел последовала за мной. Луис поднял крышку багажника, в котором лежало запасное колесо. Он повернул винт, удерживавший запаску, затем вынул ее и подал мне, освобождая багажник. И только после того, как он нажал еще на пару каких-то кнопочек, я сообразил, что багажник выглядит довольно мелким. Причина выяснилась сразу же, когда дно багажника поднялось вверх, открывая небольшой склад оружия, размещенного в специальном отделении. «Я даже не спрашиваю, есть ли у тебя разрешение на ношение всего этого», — заметил я. «Верно, черт возьми. У них в списке разрешенного даже нет того, что здесь есть». Я увидел один мини-автомат «Калико», который особенно любил Луис, с двумя 50-зарядными магазинами на каждой стороне. Здесь был и 9 миллиметровый Глок, и снайперская винтовка «Маузер СП-66» и полуавтомат BXP, производства ЮАР, снабженный глушителем и подствольным гранатометом, который казался мне анахронизмом. «Знаешь ли, достаточно один раз сильно подпрыгнуть на дороге, и ты станешь единственным покойником, в честь которого будет назван кратер, образовавшийся на этом месте», — заметил я. «Ты что, не боишься патрулей?» Управление автомобилем без водительского удостоверения уже считается нарушением закона. Не. «Раздобудь мне шоферское удостоверение и черную фуражку. Если меня спросят, то я везу это для веса». Он наклонился и вытащил пистолет из тайника в багажнике. Затем передал его мне. Вернул на место панель, закрывающую тайник и колесо. Я никогда не видел подобного оружия. Оно было примерно тех же размеров, что и распиленный на две части пистолет. Двойное дуло с оптическим прицелом снизу подпиралось еще одним более широким, которое служило одновременно ручкой. Оно было удивительно легким по весу и легко скользнуло в мою кобуру. «Впечатляет», — сказал я. «А это что?» «Неостет ЮАР. Тринадцативитковая стабилизирующая пружина и такая небольшая отдача, что из него можно полить одной рукой». «Это что же, ружье?» «Нет, это ружье с большой буквы». «Вещь!» — я в отчаянии покачал головой и вернул ему ружье обратно. Рэйчел стояла рядом с нами, опершись о машину и плотно сжав губы. Рэйчел не любит оружие. У нее есть на то свои причины. «Окей!» — кивнул я. «Пошли!» Луис грустно покачал головой, залезая в машину и запихивая неостет под приборную доску. «Не могу поверить, что тебе не понравилось мое оружие», — заметил он. «У богатых свои причуды», — ответил я. Мы быстро направились по дорожке к дому, шурша гравием у входа. Я выскочил из машины первым, Луис — вторым. Еще когда он выходил из машины, я услышал, как стукнула дверь черного хода. Мы одновременно побежали. Луис налево, я направо. Пока я бежал вниз к деревьям, чтобы укрыться за ними, из дома появилась девушка с рюкзаком на плечах. Она была крупной и несколько медлительной. Я одогнал ее еще до того, как она пробежала половину пути. Рядом с нами, в кустах, я увидел очертания мотоцикла, накрытого брезентом. Когда я нагнал ее, и она находилась на расстоянии вытянутой руки, девушка резко обернулась, держа рюкзак за лямки в руке, и шарахнула меня им сбоку по голове. Я споткнулся, в ушах зазвенело, но я все же подставил ей подножку и схватил ее, когда она попыталась сбежать. Она тяжело приземлилась, и рюкзак отлетел в сторону. Я навалился на нее еще до того, как она сделала попытку подняться. За своей спиной я услышал, как Луис замедляет шаги, и затем его тень упала на нас. Черт возьми, ляпнул я с досады, ты чуть не снесла мне голову. Марси Беккер свирепо и молча вырывалась из моего захвата. Ей было ближе к тридцати. Простые черты лица, туповатое выражение, каштановые волосы. Ее плечи, широкие и мужеподобные, выдавали в ней плавчиху или атлетку. Поймав ее взгляд, я испытал чувство вины за то, что так напугал девушку. — Успокойся, Марси, — сказал я. — Мы здесь, чтобы помочь тебе. Я отпустил ее и позволил ей подняться. Она немедленно попыталась убежать. Пришлось обхватить ее руками, завести ее руку за спину и развернуть так, что теперь она оказалась стоящей лицом к Луису. «Меня зовут Чарли Паркер. Я частный детектив. Меня нанял Кертис Пелтье, чтобы я выяснил, что произошло с Грейс, и я думаю, что тебе это известно. Я ничего не знаю», — произнесла она свистящим шепотом. Ее левая пятка метнулась назад, — Я чуть было не получил серьезный синяк на ноге. Она была крупной, сильной молодой женщиной, и удерживать ее оказалось довольно тяжелым занятием. Луис стоял в сторонке, наблюдая за мной, слегка приподняв бровь, и явно испытывал большое удовольствие. Я догадался, что не стоит ждать помощи с этой стороны. Я снова развернул девушку так, чтобы она могла видеть меня. Затем сильно встряхнул ее. Марси, сказал я. «У нас нет времени на это!» «А пошел ты!» — выплюнула она. Она была растержена и испугана, и не без причин. Я почувствовал, что сзади появилась Рэйчел, и Марси перевела взгляд на нее. «Марси, сюда направляется один человек, полицейский, и вовсе не для того, чтобы защитить тебя!» — быстро сказала Рэйчел. «Он узнал, где ты скрываешься от твоих родителей. Он думает, что ты видела, как умерла Грейс Пелтье. Мы тоже так думаем». Сейчас мы готовы помочь тебе, но только если ты сама позволишь». Мисс Бейкер прекратила сопротивление и попыталась по глазам прочесть, правду ли говорит Рэйчел. Видимо, она что-то поняла, потому что выражение лица смягчилось, брови перестали хмуриться, и огонь бешенства в глазах погас. «Грейс убил полицейский», — просто сказала она. «Я обернулся к Луису. Отгони машину куда-нибудь, чтобы ей их было видно». Он кивнул и побежал назад по холму. Через пару секунд «Лексус» въехал во двор позади нас и остановился, скрытый со стороны дороги, домом. «Мустанг» вскоре присоединился к нему. «Думаю, что фамилия человека, который убил Грейс, была Луц, сказал я Марсе. «Он один из тех, кто направляется сюда. Ты разрешишь нам помочь тебе?» Она молча кивнула. Я поднял ее рюкзак и передал его ей. Когда она протянула руку, я прижал его к себе. «Только чур не бить! Договорились!» Она издала испуганный смешок и сказала, соглашаясь, «Не бить!» Мы направились вверх по холму к дому. «Ему нужна не только я», — спокойно заметила она. «А что еще ему нужно, Марси?» Она глотнула, и страх снова заплескался в ее глазах. Девушка вскинула рюкзак на спину и ответила. «Ему нужна книга!» Пока Марси Бейкер собирала все свои вещи, одежду, косметику, которую бросила в доме, пытаясь сбежать от нас, она рассказала о последних часах жизни Грейс Пилтье, хотя и не позволила нам заглянуть в рюкзак. Видимо, еще не вполне доверяла нам. Грейс вернулась от парагона как-то очень поспешно, рассказывала она нам. Она сразу же побежала прямиком к машине, запрыгнула в нее и завела мотор. Она была в ярости, я никогда не видел ее такой. Грейс всю дорогу только ругалась, обзывая его лжецом. В эту ночь она оставила меня в мотеле в Уоттервилле и не возвращалась очень долго, до двух или трех часов утра. Она не стала объяснять мне, где была, но рано утром на следующий день мы поехали на север. Она снова бросила меня в мачиясе, велела запереться и никого не впускать. Я не видел ее два дня, все время сидела в своей комнате, пила пиво и смотрела телевизор. Во вторую ночь, около двух часов, я услышала, что кто-то колотит кулаком в дверь. Это была Грейс, мокрая насквозь, с мокрыми и спутанными волосами. Она была такой бледной, как будто увидела что-то, что испугало ее до потери сознания. Она сказала мне, что мы должны немедленно уехать. Я надела что-то на себя, сгребла рюкзак, мы сели в машину и поехали. На заднем сиденье лежало что-то завернутое в пластиковый пакет. Это выглядело как брикеты из темного дерева. «Что это?» — спросила я ее. «Тебе лучше не знать. Вот все, что она мне ответила. Ладно, тогда куда мы едем? Встретиться с моим отцом». Марси умолкла и посмотрела на меня и Луиса, следившего за дорогой внизу. «Нам лучше побыстрее убраться», — предупредил он. Я знал, что Луц уже в пути, но теперь, когда Марси Беккер заговорила, Я хотел, чтобы она рассказала все до конца. Она говорила еще что-нибудь, Марсе. Она была на грани истерики. Сказала только «он жив» и что-то еще о тех, которые привезли его в город, потому что он заболел. Она видела, как он упал на дороге. Это все, что она успела сказать. Она сказала мне, что будет лучше, если я больше не узнаю ничего. Мы ехали уже около часа. Я прикорнула на заднем сиденье, когда Грейс разбудила меня. Едва проснувшись, я поняла, что мы в беде. Она все время смотрела в зеркало заднего вида. Нас преследовали копы с включенной мигалкой. Грейс нажала на газ и прибавила скорость, пока мы не оторвались и не потеряли их из виду. Потом она прижалась к обочине и велела мне вылезать. Я попыталась заставить ее объяснить мне, зачем, но она не стала. Она только бросила мне мою сумку, пакет с ее диссертацией и сверток и велела приглядывать за всем этим до тех пор, пока она сама со мной не свяжется. Затем появилась полицейская машина. Я открыла дверцу и бросилась в кусты, чтобы спрятаться. Я догадалась о чем-то по тому, как действовала Грейс. Мне передалось ее настроение, и мной овладел такой ужас, которого я не должна была бы испытывать, потому что у меня не было для этого никаких оснований. Я думала, что же такого мы совершили? Что она натворила? и, в конце концов, эти ребята были полицейскими, правда? Даже если Грейс украла что-то, у нее могли бы быть какие-то проблемы, но ничего способного породить такой дикий животный ужас. Как бы там ни было, я видела, как она пытается завести машину, но полицейский подошел к дверце и велел ей заглушить мотор. Он был примерно вашего роста и комплекции, курил сигарету, на нем были перчатки, даже несмотря на то, что он курил. Я слышала, как он разговаривает с ней, спрашивая, что она делала и где была. Он не дал ей выйти из машины, а продолжал нависать над ней. Я слышала, как он спрашивал ее, где эта вещь, снова и снова. А Грейс отвечала ему, что не знает, о чем он говорит. Он вынул ее ключи из зажигания, затем позвонил по сотовому. Кажется, прошло около 15-20 минут перед тем, как появился второй. Он был очень высокий. С усами. Марси расплакалась. Я должна была попытаться помочь ей, потому что поняла, что должно произойти раньше, чем он вытащил свой пистолет. Я просто знала, чувствовала, как он думает об этом. Я увидела, как он влез в машину и была готова закричать. Наверное, он пытался изнасиловать ее, но я не могла ничего сделать. Так была напугана. Я слышала, как кричит Грейс и как он бьет ее по голове, чтобы она замолчала. После этого он обыскал багажник и всю машину, затем начал обыскивать кусты у дороги. Я забралась глубже, и один раз мне показалось, что он меня услышал, потому что он остановился и прислушался перед тем, как вернуться к своим занятиям. Когда он не нашел то, что искал, он ударил кулаком по корпусу машины и выругался. Она судорожно вздохнула, всклипнула и продолжала. Затем он перешел к водительскому месту с пистолетом в руке. Он снова закричал на Грейс, толкая ее голову пистолетом. Она подняла голову, чтобы остановить его. Они боролись. Пистолет выстрелил, и окно стало красным. Другой полицейский стал кричать на Высокого, спрашивая его, что он надел и что они теперь будут делать. Но тот только велел ему успокоиться. После этого он наклонился и сделал что-то за головой Грейс. Когда я увидела его снова, у него в руках было ее волос, и он осматривал деревья вокруг, как будто догадался, что я прячусь где-то неподалеку. Я поползла на животе прочь. Я могла видеть Грейс сквозь лобовое стекло, мистер Паркер. Ее голова свесилась на одну сторону, и кровь была на всем внутри машины. Она была моей подругой, но я... я оставила ее умирать. Марси больше не могла говорить. Горе и раскаяние душили ее. Рэйчел коснулась ее руки. «Ты ничего не могла сделать», — мягко сказала она, и в ее голосе я услышал отголосок своих собственных слов, произнесенных прошлым вечером. «Ничего. Этот человек, Луц, убил бы вас обеих, и никто бы не узнал, что случилось. Но ты ведь никому не рассказывала, что видела». Она помотала головой. «Я собиралась!» пока не увидела книгу. Потом мне было слишком страшно. Я подумала, что самое лучшее, что я могу сделать, это залечь на дно и держаться подальше от полиции. Если они найдут меня, если тот, кто убил Грейс, узнает, что я видела, тогда, боюсь, он сделает со мной то же, что и с ней. Я позвонила своей матери и рассказала ей, что нечто страшное произошло с Грейс, и я должна скрыться, пока не придумаю, что делать. Я велела ей не рассказывать никому, где я, даже полицейским. Потом села на первый же автобус из Элсфорта следующим утром и была здесь до сегодняшнего дня, не считая одного-двух выходов в магазин. Я взяла на прокат мотоцикл на случай, если придется быстро уезжать. — Ты что, собиралась остаться здесь навсегда, Марси? — спросил я. Она издала длинный протяжный вздох. — Мне некуда больше идти, — сказала она. «Грейс говорила тебе, где была?» «Нет. Она упомянула маяк. Вот и все. Но она была совершенно вне себя. Я имею в виду, что она была испугана и в то же время превозбуждена. Вы понимаете, она была совершенно не в себе». «И у тебя все еще есть эта книга». Она кивнула и показала на свой рюкзак. «Да, здесь», — ответила она. «Я старалась держать ее в целости и сохранности». В этот момент Луис окликнул меня. Я взглянул на него. «Они приближаются!» — предупредил он. Белая акура Луца прошуршала по гравию дорожки и подъехала к фасаду дома. Луц появился первым. Следом за ним шел человек невысокого роста с раскосыми глазами и волосами ежиком. На нем были малярный комбинезон и резиновые перчатки. И выглядел этот тип подобно тем, кого Луис называет «живодерами» — сорту людей, которые получают удовольствие, издеваясь над кем-то, кто меньше их или слабее. У обоих в руках были пистолеты. «Полагаю, они хотят заполучить ее живой или мертвой», — сказал я. Тем временем живодер открыл багажник Акуры и вынул оттуда пластиковый пакет на молнии для перевозки трупов. ушки, заметил Луис. Похоже, они уже решили, что для них предпочтительнее. Мы отошли немного назад, когда Луц принялся изучать окна дома. Он подал своему напарнику сигнал обойти строение вокруг и зайти из черного хода, а сам направился к входной двери. Я приложил палец к губам, показывая Рэйчел, что ей нужно увести Марси Беккер в маленькую спальню и сидеть там тихо. Луис передал Рэйчел свой пистолет СИК, и после минутного колебания она взяла его. Затем с другим пистолетом в руках он осторожно подобрался к черному ходу, открыл его и исчез за дверью, чтобы перехватить компаньон на луца Я подождал, пока он выйдет из дома, затем снял с предохранителя пистолет и оценил свои возможности. Прямо перед входной дверью стена. В паре шагов налево — гостиная, в дальнем конце прохода — маленькая кухня. Направо от гостиной спальня, где сейчас Марси и Рэйчел прятались под окном так, чтобы, если кто-нибудь заглянет в окно снаружи, он не смог их увидеть. Я поднял пистолет, подошел к стене у границы холла с гостиной и стал ждать в таком месте, где вошедший не мог меня заметить. Я услышал, как повернулась ручка двери, а затем звук стрельбы раздался со стороны черного хода. Послышался глухой удар, и Луц устремился вперед, выставив перед собой пистолет. Шум испугал его, и он вошел несколько более поспешно, нацелив пистолет на середину комнаты, в сторону от меня. Я резко двинул его левой рукой, чтобы выбить оружие, и толкнул в спину к окну. Затем ударил рукояткой Смит Вессона со всей силы по голове. Он пошатнулся и получил еще удар. Он выстрелил в потолок. Я ударил его в третий раз, стараясь свалить на колени. Когда он был на полу, я вырвал у него оружие и швырнул его в сторону кухни, а затем проверил, нет ли у него еще одного. Больше пистолета у Луца не оказалось, но зато я обнаружил наручники. Пришлось на всякий случай садануть его по голове еще разок. Щелкнули наручники, я выволок его из дома и швырнул на гравий. Я надеялся, что Луис уже здесь, и он действительно ждал меня, но не один. Он даже не был вооружен, и более того, стоял, подняв руки за голову, его пистолет лежал на земле перед ним. За спиной моего друга маячила высокая фигура с лысой головой — голем, держащий у его виска пистолет ирихон. В левой руке у него был второй ирихон, нацеленный на меня, и моток веревки через плечо. «Прости, дружище», — сказал Луис. Слева от него Убитый напарник Лутца лежал на спине с огромным отверстием в груди. Голем взглянул на меня, не мигая. «Опустите оружие, мистер Паркер, или я убью вашего друга!» Я положил пистолет на расстояние вытянутой руки от себя на землю, повернув рукоятку к себе. Луц приподнял свою залитую кровью голову и с изумлением уставился на лысого. Я был удовлетворен, увидев выражение ужаса на его лице. Но это было очень мимолетное мгновение удовольствия. Мы все оказались в опасности, и было непонятно, чего можно ожидать от этого странного, тощего человека. А сейчас я попрошу вас снять с детектива ботинки и носки. Я сделал, что мне велели, зажав между колен ноги луца, чтобы удержать его. С легким щелчком. Голем сбросил к моим ногам веревку. «Свяжите его ноги вместе!» Я снова опустился на колени и связал его. Ни с того, ни с сего Луц прошептал мне. «Не отдавайте меня ему, Паркер! Я расскажу вам то, что вы хотите знать. Только не дайте ему увести меня!» Голем слышал его. «Успокойтесь, детектив. Мы с мистером Паркером...» достигли договоренности. Я заметил движение Рэйчел за окном и слегка качнул головой, давая ей понять, что она не должна вмешиваться. — Неужели? — спросил я. — Я оставлю в живых вас, вашего друга и вашу девушку. Можете забрать и молодую женщину, живущую здесь. Мне следовало помнить о том, что от внимания этого человека ничто не ускользнет. Я же забираю детектива Луца. — Нет! — завопил Луц. — Ни за что! Он собирается убить меня! Я взглянул на Голема, хотя мне и не нужно было подтверждение того, что страхи Луца оправданы. — Детектив Луц прав, — сказал Голем. — Но сначала он расскажет мне, где искать его сообщников. — Положите его в мешок, мистер Паркер, а затем вы со своим другом отнесете его в мою машину». Я не шевельнулся. Я не был готов к тому, чтобы отказаться от Луца, прежде чем он сообщит мне то, что знает. «Мы оба хотим одного и того же», — сказал я. «Мы оба хотим найти людей, виновных в этих смертях». Ирихуны в его руках остались неподвижными. Не было и речи о какой-либо дискуссии. После некоторой борьбы мы запихнули Луца в чехол для тел, Сунули ему в рот его же носки, чтобы заставить мерзавца мокнуть, и отнесли его вниз к дороге, где стоял Линкольн Континенталь Голема. Затем открыли багажник, засунули туда лутца и захлопнули крышку, которая опустилась над ним, как крышка гроба. Я слышал его сдавленный, придушенный вой и удары ногами по стенкам багажника. «А теперь, пожалуйста, вступайте к дому!» велел голем. Мы отступили назад и направились спятясь к дому, не отрывая взгляда от фигуры лысого человека и от его оружия. «Не думаю, что мы еще встретимся, мистер Паркер», — сказал он. «Я не обижусь». Он выждал, пока мы не отошли на несколько десятков шагов от машины, затем быстро подошел к передней дверце, сел в машину и уехал. Рядом со мной — Луис шумно перевел дыхание. «Все прошло удачно», — сказал я. «Хотя твоей профессиональной репутации был нанесен серьезный урон». Луис нахмурился. «Ты же знаешь, что зализывание ран самолюбия займет у меня много месяцев. А ты дал мне всего каких-то пять минут. Я не Джеймс Бонд. Расслабься. Он совсем не похож на парня» который будет болтать об этом направо и налево. Похоже, что так. Мы быстро направились обратно в дом. Рэйчел вышла нам навстречу на порог дома. Она была так бледна, что я испугался, не упала бы в обморок. «Рэйчел!» — вскрикнул я, обнимая ее за плечи. «Что случилось?» Она посмотрела на меня снизу вверх с выражением, которое я не мог бы определить и прошептала: "Сам увидишь". Бросившись в дом, я нашел Марси Бекер сидящий, обхватив руками колени в одном из больших кресел. Девушка уставилась в стену, впившись зубами в ноготь. Она взглянула на меня обезумевшим взглядом, затем перевела глаза на то, что лежало на полу, и вновь уставилась в стену. Мы все застыли в таком положении, как мне казалось, на долгое-долгое время пока я не почувствовал, как ко мне подошел Луис и тихо выругался, увидев, что лежит перед нами. Это была книга. Книга, сделанная из кожи и костей.